Ему нет дела до традиционных законов человеческих. Лишь идеалисты вроде Георгия Сергеевича искренне полагают, будто социальные законы строятся на морали. Чушь. Они строятся на присущем социуму инстинкте выживания. И, конечно, на выводах, сделанных из тяжелейших ошибок, на крови и костях неудачливых экспериментаторов, на найденном в муках поколений приемлемом укладе жизни. А мораль уже подгоняется под этот уклад. Десять заповедей. Они ведь писаны для Земли. Быть может, здесь некоторые из них должны трансформироваться? Например, так. «Слабого убей» и «Слабый сгинет», зато социум будет жить. Можно даже получать непосредственную пользу от гибели слабых. Ведь теперь по плоскости пойдут караваны носильщиков с живыми миноискателями. Резко увеличится обмен товарами. Разве это не прогресс? Прочная королевская власть взамен беспросветной феодальной бестолковщины. Разве не прогресс? Он самый. И, как всегда, на костях. Главное, чтобы под рукой всегда был излишек людей. Чтобы точки выброса действовали бесперебойно, как конвейеры. «А нельзя устроить так, чтобы сюда с земли вообще никто больше не попадал?» — спросил Фома. И заметил. Визитер удивился. Его удивление длилось несколько секунд. Затем Гумно разразился веселым смехом. «Ну ты шутник, даешь, парень. От тебя первого слышу такое. Нет, я не могу. Во выдумал». «Значит, нельзя. Да кому это надо?» «Э, погодь, ты серьезно, что ли? Совсем головой нездоров, да? Главного-то ты не усек. Для нас с тобой хорошая жизнь начинается. Кто теперь твои соседи?» Уже не феодалы, а наместники, причем все пошли добровольно. Губайдулин чуть ли не в припрыжку прибежал. Пиранелли пришлось уговаривать, но и тот скоренько разглядел, с какой стороны на бутерброде масло. Люкер, Андриадис, Мбунумви поняли с полуслова. Еще нескольких дальних от тебя, ты их вряд ли знаешь. У нас теперь королевство из девяти провинций. То есть было из девяти дня 4 назад. Сейчас, может, уже из 15. Не я один послан к соседям. «А Бао Шинжуй?» – спросил Фома. «Это какой? Это тот китайча, чьи земли за твоими? К которому раньше почти все китайцы уходили? Как же наслышан! Он будет следующим, дураков нет!» «Это почему же?» Гумно в сердцах хлопнул себя по колену. «Слушай, ну ты думаешь, прям как баба простёт, в год по сантиметру! Ещё раз говорю, совсем другая жизнь у тебя пойдёт! Проникнись!» У всех, кто чего-то стоит, другая жизнь пойдет. Плоскость, она сама определит, кто чего стоит. Кому наверху быть, кому на брюхе ползать, а кому вообще жить не надо. Насчет себя ты уже доказал, тебе и быть наместником. Назначишь старост в оазисах. Подучишь из пополнения трех-четырех караванщиков и гонцов с полномочиями решать дела на месте. Ну, сам иногда явишься с инспекцией, когда охота пройдет ноги размять. А грузы и без тебя дойдут. Понял? Выбери себе оазис поприличней. Живи да радуйся. Гвардию себе заведи, чтоб уважали. Заставь бездельников дом тебе построить. Настоящий дом, а не халупу. Или ты свободой дорожишь? Нет? Правильно. Нахрен нам нужна такая свобода? Короче, служишь королю, платишь ему десятину, а взамен получаешь человеческие излишки и делай с ними что хочешь. Служба не обременительная. «То — То-то тебя ко мне погнали, — с издевкой сказал Фома. — Бобик, апорт. «Эх!» — Гумно пренебрежительно махнул рукой. «Это что? Это ерунда. Подумаешь, прогулялся. Вообще-то есть у меня пара толковых ребят, только они пока плохо обучены. вот я и решил сам к тебе наведаться. Для меня пустяк, а королю будет приятно. Он тобой особенно интересуется». «Это почему же?» Явно наслаждаясь, Гумно выдержал долгую паузу. Потом полез в карман-шорт и достал небольшую фотографию. Фома не удивился. Кто ж эфемерным вещам? Безусловно, можно выспать и кодекс с принадлежностями. Дело нехитрое. Можно выспать множество вещей. Жаль только, что не все они, будучи полезными там, полезны и здесь. Например, радио. Как было бы хорошо снабдить все оазисы портативными радиостанциями и самому разгуливать с невесомым в оки-токи. Да черта с два. Уже испробовано. Радиосвязь на плоскости невозможна. Местный сволочной эфир не пропускает радиоволн. «Портрет короля!» Гумно протянул фотокарточку. Видно было, что он недоволен. Карточка помялась в кармане. «Медленно встань, повернись спиной и отойди на пять шагов!» — скомандовал Фома, извлекая Марголин из-за пояса. «Фото оставь на камне!» Громко фыркнув, Гумно подчинился. Даже руки положил на затылок. Глумишься, мол, ну-ну, не возражаю. Ты на своей земле, а значит, в своем праве. А только все равно ты дурак. Фома неспешно приблизился к валуну. Косясь на недвижного гумно, поднял мятый картон. С фотокарточки на феодала смотрело его собственное лицо. Пятичасовой безостановочный переход, легкая физзарядка для феодала. Для Георгия Сергеевича, разменявшего седьмой десяток и вдобавок три года сидевшего Сиднем в своем крошечном оазисе, испытание оказалось более чем серьезным. «Все-таки вы были правы», — сказал Фома. «Теперь ваша гипотеза доказана. Сюда попадают не оригиналы, а копии. И еще одно. Я окончательно поверил в Бога. В местного Бога. В Бога, действующего только в нашей Вселенной, на плоскости». Не удивлюсь, если он ее и создал. Они присели передохнуть на гребне бродячего бархана. Это место Фома считал сравнительно безопасным. В полном безветрии, тихо шурша, сыпался песок. Что гнало его, почему бархан вечно полз, описывая на местности странные кривые, и почему он никогда не покидал треугольника, образованного ближайшими оазисами, Фома не знал, и сейчас не склонен был решать безнадежные головоломки. Пусть себе ползет. Ни горячих, ни холодных вихрей над самодвижущимися песками практически не бывает. Вот и ладно. Это главное. Они прошли уже больше половины пути. Остаток Фома в одиночку преодолел бы часа за три. Со старым учителем в качестве компаньона он опасался вообще не дойти. Георгий Сергеевич ни разу не пожаловался на усталость. Но зачем что-то говорить, когда и так видно? Еле тянет. Фома размышлял. «Свернем ко мне», — сказал он, приняв решение. «Крюк есть, но небольшой. Зато отдохнем по-человечески». «А?» Георгий Сергеевич никак не мог отдышаться. Зашелся кашлем. «Простите, я не понял. К вам?» «Ко мне». — Я у вас в гостях уже сколько раз бывал, а вы у меня еще ни разу. Вот мы и поправим это дело. — Хм, признаться, я думал, что вы... — Все время слоняюсь, как вечный жид, — с грустной улыбкой закончил Фома. — Это не совсем так. Это лишь почти так. Он замычал, схватившись за голову, не слыша, как мучительно охнул Георгий Сергеевич, не видя, как он скорчился. Боль схватила сразу, сдавила мозг тупыми когтями и долго не спешила отпускать. А когда все же отпустила, Фома подтер виски и объяснил, упреждая вопрос. «Бродячий магнитный вихрь. Только и всего. Довольно мощный. Это не страшно, он почти никогда не убивает. С него голова болит только. Вы в порядке?» Георгий Сергеевич был в порядке, то есть жив. А остальное дело техники. При необходимости Фома понес бы его на себе, но, само собой, был готов сделать все, чтобы такой необходимости не возникло. «Игорь, друг мой, я рад, что вы приняли гипотезу о местном боге. Не надо только безоглядно верить, надо думать. Вы, Фома, неверующий, и и оставайтесь. Возможно, нет никакого смысла в эм, персонификации высшего существа, которое с нами шутки шутит. Вот вы не раз приносили мне книги». Заметьте, книги, не читанные прежде ни мной, ни вами. Вы выспали то, о чем прежде не имели понятия. Но разве это доказательство существования Бога? Что, если просто-напросто таковы свойства данного мира? Ведь плоскость имеет связь с землей, хотя связь эта и односторонняя. Вы можете сказать, где тут сознательная деятельность высшего существа, а где ее и в помине Нет. «Сдается мне, вы уверены, что так называемый «король» сумел договориться с высшим существом?» «А мне кажется, что он просто открыл еще один рычаг влияния на этот мир, не более». «Он — это я», — мрачно напомнил Фома. «Нет, он — не вы. Не вы открыли. Он открыл. Игорь, друг мой, не надо считать гением ни его, ни себя, умоляю вас. Ему могло просто повести. Дело случая». Вот, например, стеклянный лабиринт с белыми крысами. Классический опыт. Крысы бегут по нему, суетятся, вынюхивают. Одна случайно нажала лапкой на незаметную педаль и получила электрический разряд. Другая нажала на другую педаль и получила кусочек сыра. Разве это не похоже на нас? А разве невидимый крысам экспериментатор, построивший лабиринт, не похож на крысиного бога? «Продвинутый представитель высшей цивилизации изучает людей», — кивнул Фома. Человечество мечтало о контакте с иной цивилизацией, а получило взамен экспериментатора-одиночку. Вся их цивилизация слишком жирна для нас, рылом не вышли, а наша для них неинтересна, потому что примитивно. Один только чудик и нашелся. Слыхали, знаем. Георгий Сергеевич, дорогой вы мой, это очень старая гипотеза. Но ведь не опровергнутая. Не опровергнутая. Тогда думайте над нею. «У вас хорошая голова, вот и пустите ее в дело! Ищите, делайте выводы, сомневайтесь, что угодно, только ни в коем случае не верьте безоглядно!» Он еще что-то говорил, а Фома, кивая в такт, старался не морщиться и думал о том, что школьный учитель больше диагноз, чем профессия. Ему хотелось сказать, «Георгий Сергеевич, я не школьник, не юнец прыщавый с рэпом в голове и зудом в гениталиях, мне уже 27». Но он молчал. Если старый учитель затянул монолог, то это прежде всего нужно ему самому. Пусть говорит, веря в пользу слов. Отнять эту веру значит отнять очень многое. Потерпеть ведь совсем не трудно. Возразить, выслушав, дело иное. Я не хочу жать на педаль, сказал он, чуть только Георгия Сергеевич умолк. Я теперь хочу только понять, как жить дальше в этом сволочном лабиринте. Не жать, а жить. Так как предложил Гумно от имени Я Второго, не хочу. Тогда уж лучше не жить вовсе. Шагнул в черный провал и кранты. Кто такой был феодал на плоскости? Защита и опора. Кем он станет теперь? Прессом соковыжималкой? атрапом персидским? Гауляйтером? Георгий Сергеевич только вздохнул. Самое интересное, Гумно был уверен, что я поломаюсь для виду, а потом с радостью соглашусь. «Выгодно же!» и «Еще одну вещь он сказал напоследок, но тут я уже и сам допер. Мясо!» «Нет, не подумайте чего, не человеческое. Сами знаете, животных сюда редко забрасывает, разве что вместе с людьми. Собаки, кошки. И все они либо съедались, либо подыхали от бескормицы. Но ведь когда люди попадают на плоскость конвейером, с ними рано или поздно попадут и травоядные, разве нет?» Бабка посла козу, хлоп и обе здесь. Голубятник кормил голубей, и вот он тут вместе с голубями и голубятней, и так далее. Рано или поздно кролики у нас размножатся, домашняя птица. А мы тут с семенами меняемся. Достали что-нибудь новое, радуемся, идиоты. Вам не надоело вегетарианство? Мне давно надоело. Сукин сын приберег этот аргумент напоследок. — А вы... — начал было Георгий Сергеевич. — Что?! Нет, ничего. Нет, нет, я понимаю. Отношение феодалов, это, знаете ли, совершенно не мое дело. Я отпустил его, ответил Фома и поймал недоверчивый взгляд Георгия Сергеевича. Нет, правда отпустил. Странно. Хм. Мне показалось, что я слышал выстрел. И потом я видел следы крови. Нет, нет, Игорь, я вам верю. Я же сказал, показалось. Следы были кивнул Фома. И это была его кровь. Но ушёл он живым, честное слово. — Да. Но вы ведь стреляли? Ведь это вы стреляли, а не он. — Не он, мрачно сказал Фома. Я прострелил ему руку. — Кой черт прострелил? Задел только. Нарочно. Пришлось сказать, что вторая пуля пойдёт ему в живот. Он поверил. А что мне оставалось делать? Этот гад собирался метнуть нож, И ни за что не хотел резать себе уши. Как? Только и спросил Георгий Сергеевич. Лицо его побелело, взгляд остановился. А вот как! Это объявление войны. Вообще-то двуногих скотов надо убивать. Но тогда король Я II прислал бы нового парламентера. Наверняка решил бы, что первый сгинул по пути. Я бы так и сделал, а значит, и он тоже. А чего зря время тянуть? Пусть знает! В гробу я его видал, двойничка своего. А отпустить просто так ту сволочь, что он прислал, я, извините, не мог. Носи, что заслужил, уши в кармане. Я ему даже тряпку пожертвовал на перевязку. Он и ушел. Я не прав?» Георгий Сергеевич глубоко вздохнул, пожал плечами и ничего не ответил. «Пойдемте», — сказал Фома, тоже вздохнув. «Постойте». «Вы действительно хотите сказать, что выстрелили бы ему в живот, если бы он... Если бы он не...» «В живот или в голову, не знаю. Знаю только, что убил бы гада. Нельзя приходить ко мне с такими предложениями». «Да, конечно», — задумчиво проговорил Георгий Сергеевич. «Все это как-то не по-людски». «Вот именно», — Фомас плюнул. «Не по-людски, это вы верно сказали». «Ну, я его немножко и подправил, чтобы соответствовал. А то с виду он был слишком похож на человека. Две руки, две ноги, два уха». «Вы как, уже отдохнули? Идти можете?» Спускаясь с бархана, он для начала изругал себя за то, что все рассказал Георгию Сергеевичу, а потом ожесточился. «Кой черт! Дипломатничать еще! Вот вам правда, ешьте ее! Она груба, грязна и жестока». Но другой-то правды все равно ни у кого нет. Даже на земле. А уж на плоскости и подавно. Феодализм – это вам не рыцарские турниры, подъемные мосты, крестовые походы и песни минестрелей. И не кодекс Бусида. Это просто жестокость, возведенная в ранг необходимости. Да, люди делают любой мир гаже, чем он есть. Но и мир отвечает им той же любезностью. Круговорот. Выскочить из него невозможно. Можно слегка высунуться, но это означает жить отшельником. Только так. «Что же теперь будет?» — спросил Георгий Сергеевич, достигнув подножия бархана, и видно было, вопрос не из числа риторических. Либо старый учитель и впрямь не знал, что будет, либо еще не успел свыкнуться с неизбежным. «Война будет», — ответил Фома. «Вы знаете, что такое война на плоскости?» «Нет». Я тоже не знаю. Будем импровизировать. Если победим, постараемся оставить все по-старому. Я знаю, так не бывает, но я постараюсь. А если проиграем? Странный вопрос. Фома искоса посмотрел на Георгия Сергеевича. Не шутит ли? Нет, он ничуть не шутил, к сожалению. Тогда мы умрем. Фома фыркнул. я этого не переживу.